Глава 6. Лорд Антуан Стендридж находился в абсолютной растерянности, хотя сказать этого, глядя на его спокойное лицо, не смог бы никто. Будучи человеком достаточно честным и порой даже прямолинейным, во всяком случае с самим собой, он не мог не признаться, что чуть было не проворонил начало глобальных не только для Тереи, но и для других государств событий. Но ведь никто не мог даже предположить, что именно здесь, в этой забавной, как ему казалось, академии, соберутся практически все представители семей, являющихся носителями древней крови — Стендридж, Шелдон, Холверт, Лестов, Вильфор, Кайс. опытный придворный, поднаторевший в интригах и лишь недавно решивший уйти на покой, он не мог не понимать, что именно этот фактор стал решающим для неких древних сил, которые дремали вдалеке от тех, в ком текла кровь основателей этого мира. И никто не смог бы убедить лорда Антуана в том, что его величество, сейчас так возмущённый и в то же время виновато поглядывающий в его сторону, в этом не замешан. Впрочем, с учётом сложившихся обстоятельств о вине короля можно будет поговорить и потом, если будет кому разговаривать. Лорд Антуан был не только прожжённым интриганом, во дворце другие просто не выживают, но и очень неплохим магом. Боевым, как и все потомки графа Шелдона, чья кровь так внезапно проснулась в Огюсте, на которого старый Стендридж давно махнул рукой, рассчитывая на то, что, может, хоть правнуки окажутся лучше. Но внук сумел его не просто удивить, Антуан даже не пытался скрыть своё потрясение. Огюст, никогда не бравший в руки ничего тяжелее вилки и бокала с вином, вдруг оказался талантливым воином. Это пока плохо укладывалось в голове, но Антуан не мог не видеть, с каким искренним уважением и теплотой относятся к парню и ректор, и что вообще за гранью понимания сам император демонов. А ведь все знают, они признают лишь истинное, настоящее мастерство. Огюст не просто похудел за этот год, он нарастил мышцы, и теперь, будучи по-прежнему крупным, был похож не на мешок с жиром, а на медведя. Вроде бы славный, добродушный зверь, любитель мёда и малины, но попробуйте его разозлить, и вряд ли вам что-то поможет. Он мгновенно превратится в стремительно двигающегося хищника, способного победить в схватке практически любого. Почему-то этот новый Огюст ассоциировался у Антуана именно с таким зверем. Даже сейчас, внимательно слушая собеседника, он не переставал крутить в руках маленькие круглые камешки, видимо, разрабатывая пальцы. Теперь Антуану был понятен тот восторг и тщательно скрываемая гордость — которую он услышал в голосе сына, когда тот рассказывал об Огюсте. Вот и сейчас старый лорд внимательно всматривался в тех, кто собрался на достаточно просторной поляне возле болота. Хотя он и услышал край муха что-то о некой хозяйке местного водоёма, но вопросов пока оставалось гораздо больше, и что-то подсказывало Антуану, что удивляться по-настоящему он ещё даже не начинал. Откинувшись на спинку одной из принесённых демонами скамеек, он оглядывал более чем оригинальную компанию, собравшуюся на экстренный совет. Из всей толпы демонов, помимо императора, который, как ни странно, явно чувствовал себя в Академии как дома, осталось трое. Насколько понял Антуан, это были командиры отрядов, приведённых императором. Рядом с ними расположились трое. Один демон, уже достаточно немолодой, но крепкий, откликался на имя Кармайкл. У него были экономные и точные движения профессионального воина, да и многочисленные шрамы лишь подтверждали такую догадку. Компанию ему составлял огромный даже для демона молодой воин с удивительно красивым, каким-то одухотворённым лицом. Утром лорд не успел рассмотреть его как следует, не до того было. Антуан так понял, что этот демон, оказавшийся призраком, что тоже повергло старого придворного лиса в состояние, близкое к шоку, был при жизни наследником правящего тогда дома Осваша. Он погиб, защищая замок, да так тут и остался, получив, благодаря источнику силы, призрачное существование. Рядом с ним сидел высокий, мощный воин — Тоже молодой, но чистокровный человек. Его природу Антуан никак не мог понять, сколько не всматривался в энергетическую структуру. Линии жизни и смерти так замысловато переплелись в молодом человеке, что разобраться в них было практически невозможно. На другой скамейке расположился молодой мужчина в светло-зелёном балахоне целителя, и лорд Антуан прикладывал определённые усилия, чтобы не сравнивать его внешность с королём. Хотя для любого более или менее внимательного наблюдателя вопросов не оставалось. Джулиан был удивительно похож на своего отца, его величества Ганилона. «Интересно, как-то отстранённо подумал лорд Стендридж, а королева в курсе?» И почему-то понял, что да. Рядом с Джулианом пристроилась юная леди, которую все называли Габи, и которая выглядела очень испуганной. Леонард Шелдон обнаружился на следующей скамейке. Красавец-граф еле заметно улыбался сам себе и выглядел абсолютно безмятежным, чего нельзя было сказать о хмуром гноме, сидевшем рядом с Шелдоном. Хайлас выглядел очень плохо. Кожа приобрела болезненно серый оттенок, под глазами залегли тени, глаза потухли и выдавали запредельную усталость. Он выглядел совершенно измученным, и у Антуана сжалось сердце, Он был искренне расположен к талантливому и умному гному. Студенты тем временем собрались вместе, и Антуан с изумлением понял, что центром этой компании был Огюст. Именно вокруг него столпились молодые люди, среди которых он смог узнать лишь юного Шелдона, да и то исключительно благодаря семейной красоте и ярко-синим глазам. Сколько не всматривался Антуан в юношей, он не мог уловить ни единого намёка на наличие в них той самой таинственной древней крови. Все присутствующие негромко переговаривались, но вдруг наступила тишина, и все посмотрели куда-то в сторону замка. Лорд Антуан перевёл взгляд на тропинку, которая вела от замка к болоту, и замер. Ректор Теодор Одетый, как и большинство мужчин, в облегчённый вариант военной формы, шёл, держа за руку очень юную девушку, почти девочку. На ней было пышное розовое платье с большим нарядным бантом. Золотые локоны лежали на плечах и были сколоты на макушке сверкающей заколкой. Голубые глаза сияли и с доброжелательным любопытством оглядывали людей, не людей, и призраков, собравшихся на поляне. С ещё большим удивлением Антуан увидел, как его внук порывисто вскочил с места и благоговейно опустился на одно колено, как рыцарь, приветствующий свою королеву. В глазах у Гюста сияла такая нежность и восхищение, что Антуан смущённо отвёл взгляд. Между тем девочка улыбнулась Теодору, подбежала к Гюсту и протянула ему руку, которой тот прикоснулся бережным поцелуем, а потом как-то легко обняла его, словно любимого старшего брата. И почему-то всем, кто видел эту сцену, без объяснений стало ясно, что это именно такие чувства. Чистые, прозрачные, не осквернённые ни малейшей тенью похоти. Прошептав что-то на ухо внимательному слушающему юноше, девочка ещё раз обняла его и поспешила к тому самому здоровенному демону, который стоял рядом с императором Освеша. и без того привлекательное лицо призрака озарилось внутренним светом, и он легко подхватил подбежавшую девочку на руки, а она радостно засмеялась, обхватив его за мощную шею тонкой ручкой. И вдруг Антуан понял, кто перед ним, и даже пошатнулся от невозможности того, что он видел. Видимо, эмоции его были настолько сильны, что девочка отвлеклась от что-то говорившего ей демона и внимательно взглянула на Антуана. Ему показалось, что спокойный взгляд голубых глаз проник ему прямо в душу, в самые отдалённые и тайные её уголки. «Ты всё делаешь правильно». А вдруг раздался у него в голове нежный голос. «Ты совершил немало ошибок, но никогда не был под лицом. И теперь у тебя есть шанс, последний шанс, совершить что-то такое, о чём твои потомки будут вспоминать с благодарностью». Антуан помолчал и склонил седую голову перед той, что стала душой замка. Собравшиеся на совет заметили этот короткий молчаливый диалог, но промолчали. Лишь Теодор мягко, понимающе улыбнулся. «Видимо, каждый из тех, кто сейчас был в замке, так или иначе говорил с девочкой. И Антуан вдруг невероятно чётко осознал», что вся предыдущая жизнь готовила его к тому, что произойдёт здесь очень скоро. Откуда пришло такое понимание, он объяснить не мог, но в правильности своих ощущений даже не сомневался. Тряхнув седой головой, лорд Стендридж отбросил бесполезные сейчас размышления и сосредоточился на том, что происходило на небольшой полянке возле болота. Он хотел спросить Леонардо, чем может быть полезен, но не успел. На поляне появились три демона, тащившие явно тяжёлую ёмкость с водой. Не успел Антуан изумиться и спросить, для чего на совете нужен такой странный предмет, как над бортиком, больше всего сосуд для воды напоминал здоровенная корыта, поднялась уже знакомая голова с аккуратными круглыми ушками и маленькими хитрыми глазками. «Спасибо», — поблагодарил помощников Тео, и те с явным облегчением удалились в сторону замка. Оттуда уже доносились команды и звон оружия. Демоны явно не теряли времени и приступили к тренировкам. «Это Картер», — представил ректор с любопытством оглядывающего собравшихся хозяина пруда. «Он оказал нам неоценимую услугу, предупредив о готовящейся ловушке. Но он лучше потом сам расскажет. Нам осталось дождаться королевы Лимейну, и можно начинать». «Когда Антуан услышал имя королевы», Он почувствовал, как его сердце на мгновение замерло, пропустив несколько ударов, а потом бешено заторопилось, словно пытаясь кого-то догнать. Усилием воли старый лорд заставил себя успокоиться, ведь это всего лишь имя. Да, достаточно редкое, но просто имя. Для него оно так бесконечно важно лишь потому, что когда-то очень давно, больше сорока лет назад, он знал женщину. которую звали именно так. Память услужливо нарисовала залитый солнцем зал его, семнадцатилетнего юношу, и удивительно красивую женщину, приехавшую к ним в замок в сопровождении мужа. Гость хотел о чём-то поговорить с его отцом, тогдашним главой рода Стендриджей, а женщины — супруга-визитёра и его Антуана-матушка о чём-то мило беседовали, глядя через огромные окна в соседний сад. Антуан до сих пор помнил, как не мог отвести взгляда от потрясающе красивого лица, нежной улыбки и огромных грустных глаз. Потом он множество ночей провёл в мечтах и воспоминаниях, шепча удивительно музыкальное имя — Лимейна. На каждом балу, на каждом приёме он искал в толпе женщину своей мечты и не находил, а спрашивать у проницательного отца почему-то не решался. Он даже не знал фамилии красавицы, так и оставшейся недостижимым идеалом. Потом жизнь взяла своё. Он женился, и его брак нельзя было назвать неудачным или несчастливым, но в глубине души всегда жил образ той самой женщины, словно выжженной на сердце. И вот он второй раз в жизни слышит это имя. Интересно, здешняя королева Лемейна, даже просто произносить это имя, уже счастье, хоть чуть похоже на ту солнечно-прекрасную. Ну вот, а он мне говорит, что у меня дерево не на самом престижном месте расположено, ты представляешь? Ну и зачем мне такой жених? Скажи, жлоб какой! Я теперь, между прочим, вообще ни на кого другого смотреть не хочу, после того, как... Ну, ты понимаешь, Хаси, да? Неожиданно раздался над поляной девичий голосок, и Тео почему-то схватился за голову, а Мортимер, наоборот, чрезвычайно оживился. Буквально через несколько секунд на поляне появился принц, и Антуан с удивлением заметил, что выглядит, обычно невозмутимый бертринец, слегка растерянным и замороченным. На руках он держал странное и забавное существо, одновременно напоминающее кошку и белку. Мордочка была покошачьи хитрющей, а хвост Типично беличем. В лапках существо крепко сжимало небольшую бутылочку, в которой что-то бодро плескалось. «Киса, я тебе искренне сочувствую. Видимо, уже не в первый раз», — говорил Хасид. «Но не могу пока ничем помочь. У меня сейчас другие заботы, понимаешь? Вот как только мы отобьём нападение и защитим наш дом, я непременно поговорю с твоим ухажёром и призову его к порядку». «Нападение?» Киса забавно дернул ушками. А у меня настойка на девяти травах есть, бодрящая, хочешь?» «Я вообще-то её не тебе несла, когда ты меня позвал, но мне для тебя вообще ничего не жалко». «Вот вообще-вообще ничего!» «Знаешь, возле дерева, где я живу, ну, того, которое на краю болота, есть лужайка с ромашками, ты вполне мог бы построить там себе домик, и мы бы жили рядом, пили бы травяной чай, сушили бы грибы, варили бы варенье». А кому-то несла настойку, попытался вклиниться в монолог Сариши Мортимер, пока Хасид честно пытался оценить захватывающие перспективы жизни на ромашковой лужайке. Киса недовольно покосилась на него, но, видимо, вспомнив про орехи, соизволила ответить. «Да есть тут один», — кокетливо махнула пушистым хвостом Сариша. «Иногда из дальнего леса наведывается. Из наших...» Из модифицированных, — гордо выговорила она сложное слово. «Из каких?» — ошарашенно переспросил Теодор, растерянно оглядываясь на остальных. «Ну, Тео, не тупи!» — вылез внимательно рассматривающий Саришу Кеннет. «Магически усовершенствованный, как я. Ну, не совсем, конечно, как я. Тут он приосанился. Я всё-таки ответственный секретарь. Но она с точки зрения энергетической структуры похожа на меня». И много вас тут таких модифицированных и усовершенствованных?» — спросил Хасид, пересаживая кису на другую руку. «Не очень», — отмахнулась Сариша и, с трудом вытащив пробку из бутылька, принюхалась. «Ох, хороша! Прям даже запах бодрит! Будешь?» Она щедро протянула бутылек Хасиду, но тот поспешно отказался. «У меня освещание скоро», — объяснил он надувшейся кисе, «а вот потом, возможно, я и рискну». «Я могу!» — с энтузиазмом откликнулся Мортимер. «Сейчас как взбодрюсь!» «Не вздумай!» — в один голос воскликнули Тео и Хасид так громко, что киса чуть не расплескала свою эксклюзивную настойку и, перехватив покрепче бутылек, демонстративно поковыряла коготком в пушистом ушке. «Чего так карать — сварливо осведомилась она, но, сообразив, что ворчит на Хасида, тут же состроила умильную мордочку. «Между прочим, Хаси...» Тут Бельни выдержал и фыркнул. В ней исключительно полезные травы. Мне рецепт сама королева когда-то подсказала. Я его, конечно, подправила, улучшила. И теперь это не настоечка, а просто прелесть, что такое. А что у вас в ней, уважаемая киса? Вежливо поинтересовался подошедший Джулиан. Простите мне некоторую фамильярность, но я друг Хасида, Джулиан, и я целитель. Мне очень было бы интересно изучить вашу чудодейственную настойку. «Вообще-то я ни с кем рецептами не делюсь». Сариша скептически оглядела Джулиана. «Но раз уж ты друг моего Хаси...» Тут сдавленные смешки послышались уже со всех сторон. «То так и быть». «Благодарю». Изящно поклонился Джулиан, и Хасид с тщательно скрываемым облегчением пересадил Саришу на руки целителю, который со своей ценной ношей удалился на дальнюю скамейку — Там они с погрузились в достаточно эмоциональное, судя по громким восклицаниям, обсуждение достоинств грибов, чёрной белины, вороньего глаза, золотого корня и вытяжки из крапивы. Уф! Хасид подошёл к веселящемуся Теу и шлёпнулся на скамейку. «Мне, конечно, льстит внимание прекрасного пола, но не настолько же. А насчёт домика на лужайке ты подумай». посоветовал незаметно подкравшийся Бель, Это какая ж красота получится. Получив в бок ощутимый тычок от возмущенного принца, он весело скалился, вернулся к Харви, который о чем-то говорил с зайкой. Антуан смотрел на молодых людей и понимал, насколько отличаются дружеские, по-настоящему правильные отношения, царящие в академии. от того лицемерия и пропитавшей все расчетливости, которые поглотили мир придворной аристократии. И вслед за Леонардом подумал о том, что именно здесь, а не в столичных университетах, его величеству следует искать поддержку и опору. А вот и королева Лемейна. Тео встал со скамейки и сделал несколько шагов в сторону болота. Антуан, чувствуя непонятное волнение, поднялся, и шагнул в сторону чёрной водной поверхности, на которой медленно закручивалась огромная воронка. А затем из провала в жуткое ничто медленно, с истинно королевским достоинством поднялась она, королева Лемейна. Лорд Стендридж на какое-то время забыл, как дышать, и лишь режущая боль в груди заставила его стряхнуть ошеломление. Это была она. Его мечта, его наваждение, его королева. И пусть Лемейна выглядела немного старше, чем тогда, когда он видел её в первый и последний раз, но не узнать ту, что вошла в его сердце и осталась в нём, он не мог. Антуан шагнул в сторону болота и, пожалуй, впервые в жизни совершенно не думал о том, что о нём подумают окружающие, что скажут родственники или домочадцы, Как его слова и поступки отразятся на репутации рода Стендриджей? Лимейна взглянула на странного человека, который смотрел на неё так, словно она была чудом, богиней, сошедшей на землю. В его потрясённом лице ей подчудилось что-то знакомое из той, из прошлой жизни, и королева, прищурившись, всмотрелась в седого, но ещё крепкого мужчину. И вдруг вспомнила. Яркий весенний день, залитая солнцем терраса, огоньки жёлтых нарциссов на клумбах. И восторженный взгляд сероглазого юноши, смотрящего на неё с балкона. Как же его звали? Кажется, Альберт. Нет, не то. Антуан! Его звали Антуан Стендридж. О, в каком гневе был её муж, когда получил категорический отказ Стендриджа присоединиться к нему в борьбе за власть. Это был, по сути дела, её последний выезд, после которого муж практически запер её в родовом замке. Ну а то, что было потом, королева не любила вспоминать даже сейчас, спустя 35 лет. Но что делает здесь этот повзрослевший, даже успевший посидеть мальчик? и почему она чувствует и в нём, и в Леонарде, и в молодом ректоре что-то родное, близкое? Вроде бы они никогда не были связаны никакими родственными узами». «Люмейна», — прошептал лорд Антуан и почувствовал, как на нем скрестились изумлённые взгляды всех собравшихся. «Здравствуй, Антуан». Королева милостиво улыбнулась, стараясь не показать, как её тронуло сквозившее во взгляде седого мужчины восхищение, граничившее с обожанием. «Не ожидала тебя здесь встретить». «А уж я-то как не ожидал», — растерянно проговорил Антуан. «Я ведь искал вас тогда, на каждом рауте надеялся увидеть». «Что привело тебя сюда?» Лимена подплыла на своём листе ближе и пристально всмотрелась в его лицо. Эти места очень далеко от столицы. «Здесь учится мой внук», — сказал Антуан, и внезапно осознал, как много лет прошло с тех пор, как он увидел Лемейну, и я решил помочь Академии в непростое для неё время. «Мы потом поговорим с тобой, Антуан», — кивнула королева. «Этим молодым людям вряд ли интересны наши воспоминания, верно? Я всегда рада буду видеть тебя своим гостем, помни это». «Благодарю тебя, что ты откликнулась на наш зов и пришла, королева», — проговорил, поднимаясь Теодор. «Друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы объединить наши усилия и выработать стратегию борьбы с врагом. Мы не можем проиграть, потому что...» Тут Тео глубоко вздохнул. «Потому что в случае победы тёмного колдуна погибнет не только Академия. Угроза нависнет и над Тереей, и над другими странами». потому что ему нужна не только Академия, ему нужен весь мир. Юный король произнесла посреди звенящей тишины Лемейна, а Ганилон удивлённо выгнул бровь. «Если ты не называешь имени колдуна, чтобы пощадить мои чувства...» Тут Теос слегка смутился. «То не нужно. Я уже очень давно не испытываю ни малейших иллюзий по поводу того, что представляла и представляет из себя семья графов Блайвилей». «Хорошо», — откашлялся Теодор. «Тогда давайте я коротко введу всех в курс дела. Большинство присутствующих знает ту или иную часть информации, но чтобы принять правильное решение и спланировать оборону, нам нужно обобщить и систематизировать сведения». «Это правильное решение», — пророкотал император демонов, а остальные лишь молча закивали, приготовившись слушать. Даже киса, удобно устроившаяся на руках Джулиана, насторожила ушки и лишь хлопала круглыми глазками. Несколько веков назад, — начал Теодор, — граф Генрих Шеффилд узнал о том, что на окраине Тереи есть место, где близко к поверхности находится источник колоссальной магической силы. К этому источнику ведёт путь, получивший в легендах название «Великой лестницы». И граф решил, что построит замок на этих никому не нужных землях, чтобы, получив доступ к силе, создать величайшую армию всех времён. Сам граф был достаточно слабым магом, но его всё устраивало. Живая битва, меч в руках, это привлекало его гораздо сильнее, нежели занятия магией. Он не собирался свергать тогдашнего монарха. Напротив, он планировал предложить свою армию в качестве ударной силы для расширения границ небольшого, в общем-то, королевства. Неужели он думал, что магия такой силы подчинится ему? С сомнением в голосе поинтересовался император Росвыша. «Он рассчитывал не на свои силы», — помрачнел Теодор. «Его дочь, всеобщая любимица, Изабель, обладала невероятными способностями к ментальной магии, что вообще было не характерно для рода Шеффилдов. «Граф хотел использовать свою дочь?» помрачнел Ашри Бейл, и гневная морщина пересекла его лоб. «Нет!» — воскликнул Бель, рядом с которым сидела непривычно сосредоточенная зайка. Граф надеялся на её помощь, но не планировал использовать Изабель. Он любил её до беспамятства. Лорд Эдриан, столичный маг... Специально приехал в замок, чтобы изучать Изабель. Здесь он и остался, как и все мы. Но Изабель, его величество Ганилон с сочувствием посмотрел на девочку. Как получилось так, что она не спаслась? Почему телохранители не вывезли её? Над поляной повисла тишина, которую никто не отваживался нарушить. И тут зайка, мягко улыбнувшись всем, встала и вышла в центр. Она огляделась, подошла к Картеру, что-то прошептала ему, и хозяин пруда кивнул. Зайка взяла в ладони воды из корыта, в котором демоны принесли Картера, и плеснула перед собой. Хозяин пруда что-то проворчал, и вода не упала на землю, а замерла в воздухе, уплотнившись и превратившись в высокое зеркало. Тео понял, что девочка решила показать всем то, что происходило в замке несколько веков назад, чтобы присутствующие своими глазами увидели происходящее. Зеркало подёрнулось туманом, и в нём показался замок, но не такой, каким он был сейчас, а новым, только что построенным с трепещущими на башнях флагами. Во дворе замка шло сражение, и было видно, что защитников намного меньше, они сильнее устали и держатся из последних сил, Тодор с замиранием сердца увидел то, на что в прошлый раз не обратил внимания. Два высоченных, широкоплечих воина сражались спина к спине, отбиваясь от совершенно озверевших противников. Вокруг них уже высилась целая стена убитых врагов, но воины держались. Шлемы давно слетели с их голов, и в залитых своей и чужой кровью бойцах все узнали Харви и Биэля. Харви встал со своего места, подошел к другу, не отрывающему взгляда от волшебного зеркала, и молча положил ему руку на плечо. Когда вражеская стрела нашла смертельную прореху в изрубленной кольчуге, Харви зашатался и медленно опустился на землю, не выпуская из рук меч, а Биэль продолжал биться, не подпуская врагов к телу друга и брата. Неизвестно, сколько он продержался бы, но прилетевший откуда-то сзади арбалетный болт пробил доспехи прямо напротив сердца, и огромный демон рухнул мёртвым, но непобежденным. Над поляной пронёсся дружный вздох, а император Освоша уважительно склонил голову, отдавая дань уважения дружбе и доблести. Но зрителей ждало ещё одно испытание. На замковой стене появилась зайка, одетая в удобный мальчишеский костюмчик, За ней следом шагал измученный, не перестававший бормотать заклинание лорд Эдриан. Заметив зайку и догадавшись, что они сейчас увидят, Огюст побелел, как полотно, и до хруста сжал кулаки. Антуан, будучи не в силах отвести взгляд от событий давно минувших дней, молча, с трудом сдерживая слезы, смотрел, как девочка, закрыв глаза, использует всю свою магию — и нападающие безвольно опускают оружие, почти добровольно подставляясь под удары защитников. Девочка пошатнулась, и вместе с ней вскрикнули почти все зрители, увидевшие, как старый маг положил руки на плечи своей воспитанницы, отдавая ей остатки своих сил. Антуан молча смотрел на бессильно опустившуюся на камни стены девочку, продержавшую свои заклинания до тех пор, пока последний вражеский солдат не рухнул на камне замкового двора, на почерневшего от горя графа Генриха, в лице которого он с запоздалым удивлением узнал фамильные черты Стендриджей. Зеркало погасло, и над поляной повисла абсолютная тишина, а потом со своего места поднялся император Ашрибейл. и, подойдя к зайке, молча опустился перед ней на одно колено, склонив голову и пряча подозрительно блестящие глаза. Девочка внимательно посмотрела на него и вдруг ласково погладила по плечу. «Прими и моё сердце, маленькая госпожа!» — неожиданно раздался над поляной мелодичный голос Миллиана, и Альф, небывалое дело, склонился в глубоком поклоне перед зайкой. король Ганнилон, погружённый в невесёлые думы, молча сидел на своём месте и о чём-то размышлял. «Вот оно, значит, как!» — вздохнул он через некоторое время. «Я многого не знал». Зайка махнула рукой, и зеркало осыпалось на траву прозрачными брызгами, а девочка, светло улыбнувшись всем, снова подбежала к Биэлю, привычно подхватившему её на руки и прижавшему к себе. Граф Генрих никогда не стал бы рисковать своими людьми и своей дочерью», продолжил Теодор, «но он не ждал удара в спину. О своей идее он рассказал только одному человеку, своему близкому приятелю, графу Александру Блайвилю. Тот, на словах, поддержав Генриха, задумал предательство. Изучив древние легенды и магические свитки, он выяснил, что Великая Лестница по-своему разумна, и она откроет доступ к силе только тому, кто сможет в бою доказать свою мощь. И Александр начал готовиться. А через несколько лет напал на замок, и только благодаря великой жертве Изабель его план провалился. Но сейчас потомки коварного графа решили повторить попытку вооружённого захвата замка. «А теперь позвольте мне сказать несколько слов». Красивым грудным голосом проговорила Лемейна и все повернулись к ней. Из всех присутствующих я, видимо, лучше всех знаю графов Блайвилей, так как когда-то тоже носила это имя, хоть и не по крови, а став членом семьи. Мой муж, Кристофер Блайвиль, с юностью увлекался колдовством. Не магией, а именно колдовством, так как считал, что оно мощнее и сильнее. Он вообще любил всё необычное. Тут на красивое лицо словно набежало облако, а в глазах королевы вспыхнула такая жгучая, годами сдерживаемая ненависть, что Теодору показалось, будто над поляной пронёсся ледяной вихрь. Откуда же он черпал запретные знания? По голосу короля было понятно, что он ни секунды не сомневается в словах Лемейны, а просто действительно не понимает. «Мне мало что показывали», — Лемейна усмехнулась. Но я хотела понять, что от меня скрывают, и однажды прокралась за мужем в подвал, где располагалась его лаборатория. Там я стала свидетельницей того, как он через странный артефакт связывался с кем-то, совершенно не похожим ни на одного обитателя нашего мира. А на кого он похож был, влез неутомимый Мортимер и пояснил. «Просто я пока учился, много в каких мирах бывал, вдруг видел». Лемейна нахмурилась. Было видно, что ей чрезвычайно тяжело и больно вспоминать, но ради общей цели она готова на это пойти. Большой чем-то похож на демонов. При этих словах император Освоша нахмурился. Но кожа красная, словно обожжённая, и рогов не два, а четыре. «Ишь ты, куда забрался!» — огорчённо вздохнул Морти и пояснил превратившимся вслух друзьям. «Видел я таких. Далеко от нас, можно сказать, на другом конце вселенной. Нас туда на полигон возили. Жуткий мир. Как там его? Сейчас вспомню. А, вот! Джуранг! Туда отправляют провинившихся богов, ну, если там накосячил, в мире, который тебе доверили. Там типа тюрьмы, потому что оттуда выбраться почти невозможно. А как же тогда с ними связывались?» Удивлённый и встревоженно спросил Тео, в ужасе думая о том, что помимо колдуна Блайвилля, им, возможно, придётся столкнуться с пытающимися вырваться из тюрьмы богами. «Там, знаешь, какие сильные боги сидят?» — Морти поёжился. «Эти могли придумать что-нибудь. Я знаю, что у мужа была какая-то книга, которую он берёг, словно самое великое сокровище. Возможно, именно там он и нашёл нужное заклинание вызова. Не исключено». согласился посерьёзнейший Мортимер. «Если это так, то мне надо сообщить своему куратору. Это дело тогда и нас касается, верно?» «Может, нам помогут?» С надеждой посмотрел на Морти Хасид, но тот лишь головой покачал. «Не помогут», — вздохнул он и с досадой стукнул по спинке скамейки. «Если только вопрос не будет стоять о вообще сохранности мира. Не отдельного государства, а мира в целом». «Мы постараемся не допустить такой угрозы», — сказал Тео с уверенностью, который не чувствовал. «Габи, а что ты заметила в замке и когда была там?» Все дружно переключили внимание на Мортимера, который продолжал о чём-то сосредоточенно думать на побледневшую, но решительную Габриэлу. Когда я там была по приглашению лорда Джайлса, при этих словах девушка бросила взгляд на королеву, но та лишь грустно улыбнулась ей и кивнула. Там всё было очень странно и страшно. Слуги, которые мне встречались, не были призраками, но они и живыми тоже не были. Они двигались, накрывали на стол, убирали в комнатах, но действовали словно механические игрушки, которые делают гномы. Мне не позволили взять с собой свою горничную, а та, которую мне выделили в замке, за два дня не сказала мне ни слова. Она ни разу не посмотрела мне в глаза — ходила, как живая кукла. Это было так страшно. А ещё я заметила, Габи встревоженно посмотрела на присутствующих, что каждый вечер они все что-то пили, что приносили им по распоряжению старого графа. Тео переглянулся с хасидом и страшно побледнел. «Так вот, что он передал дельфине. Картер!» — ректор повернулся к высунувшемуся из воды хозяину пруда — Кажется, ты спас нас от участи гораздо более страшной, чем мы предполагали. «А что такое?» — раздалось одновременно с нескольких сторон. Картер нам сейчас расскажет. Тео не мог без дрожи думать о том, какая опасность всем им угрожала. Картер начал говорить, а Джулиан и по-прежнему сидящие на руках целителя киса очень внимательно прислушивались к его рассказу. Когда хозяин пруда закончил... Над поляной повисла какая-то безнадёжная тишина, которую неожиданно разорвал голос Сариши. «Ой!» — можно подумать. Киса махнула лапкой и, наслаждаясь всеобщим вниманием, сообщила. «Знаю я, про какое зелье Картер говорит. Оно простое, но из этих...» Тут Сариша сделала лапками какой-то замысловатый жест, словно закручивала что-то. То взглянул на Хасида, и тот, кивнув, подошёл к Джулиану. А скажи, киса. Он ласково погладил Саришу по спинке, и та тут же распласталась на руках целителя, намекая на то, что совершенно не против, чтобы принц погладил её ещё. А что это за зелье и что с ним не так? Оно из запрещённых, понимаешь? Его нельзя готовить. Точнее, можно, конечно, но только так, чтобы никто не знал, а то Тут она села и нервно махнула хвостом. «От него любой перестаёт быть себе хозяином, а делает только то, что ему велят». «А противоядие от него есть?» Хасид дружелюбно улыбнулся Сарише и та окончательно растаяла. «Ну, так-то нету», — протянула она, кокетливо стрельнув глазками сначала в Хасида, а потом и в Джулиана, видимо, на всякий случай. «Но можно попробовать придумать». «Если ты сможешь это сделать, я построю себе беседку на твоей ромашковой лужайке». твердо пообещал принц, честное финансистское. «Тогда чего мы сидим?» Киса спрыгнула с рук Джулиана и через несколько секунд уже сидела на нижней ветке большого дерева. «Идем, чё стоишь?» Джулиан дождался кивка Теодора и, прихватив Габриэлу, удалился вместе с кисой куда-то в заросли невысокого, но густого кустарника.